Как выяснилось позже, девушку звали Сантрея, и она время от времени подрабатывала в качестве консультанта в сети, но на случай, если пользователям потребуется помощь квалифицированного художника. Ее вызывали либо по прямому запросу, либо если программа, проанализировав запросы пользователя, сама определяла, что ему не помешает помощь художника. В случае с Иваном произошло именно так. Обязанности консультанта были необременительными – а доли общественной благодарности, положенная за это, весьма значительные, что для Сантреи было немаловажно, ибо как художница она была не слишком известна, а набор и объем материалов для творчества ей требовался довольно большой. Последние несколько лет она активно экспериментировала с формами и материалами, среди которых встречались и такие экзотические и редкие, как ртуть и золото. Проект получился, на взгляд Ивана, весьма неплохим, во многом благодаря советам Сантреи. Он-то запланировал обычную пятистенку, а художница довольно быстро убедила его сделать нечто вроде теремка с высокой крутой крышей, с башенкой, вроде той, что они тогда сладили на доме Потребсоюза в Рязани, с резным крыльцом. Иван поначалу испугался, что не справится, но когда проект был закончен, почувствовал, что у него аж руки зазудели, так захотелось взять топор, рубанок, снять тонкую душистую стружку, но нужно было подождать. На следующий день, едва он активировал личный терминал и зашел на страничку, посвященную его проекту, выплыло изображение Сантреи с коротким текстом внизу. «И, Иван, пожалуйста, свяжитесь со мной. У меня есть срочная информация для вас относительно вашего проекта». Когда Иван торопливо ткнул пальцем в уголок голограммы, где мерцала иконка связи, у него дрожали руки. Сантрея ответила почти сразу. «Иван!» — радостно воскликнула она. «Поздравляю! Я показала проект своим, и они захотели, чтобы вы построили этот дом в нашем поселении. Вы не против?» «Я? Да. Ну, конечно, я согласен!» — выпалил Иван. «А как к вам добраться?» «Вот!» Она ловко кинула ему нечто вроде яркого шарика, завертевшегося в нижнем углу голоэкрана. Здесь координаты нашего поселения. Это небольшой поселок художников и скульпторов, все дома, в котором мы строим сами. Мы специально держим его координаты в разделе «Личные тайны», потому что не хотим, чтобы его увидели до того, как строительство закончится. Мы уверены, что все будут просто поражены, когда мы, наконец, представим его Киоле». Иван торопливо прикоснулся к шарику пальцем, и тот исчез, ознаменовав всем, что личный терминал загрузил координаты. Теперь надо было подняться на стоянку ковшей и ввести координаты в маршрутный блок. Поэтому он поспешно закончил разговор, вскочил и, подпрыгивая от нетерпения, ринулся к стоянке. До указанного места Иван добрался к полудню следующего дня, поскольку оно находилось на другом континенте. За время полета ему пришлось дважды спускаться на поверхность, чтобы отдохнуть и принять пищу. Маршрутный блок ковша настойчиво требовал этого от пассажира, а то бы он оказался на месте часов на 7 раньше. Когда ковш выдал требование прервать полет в первый раз, молодой офицер вздумал было обмануть маршрутный блок, просто поменяв ковш. Но, похоже, данные о маршруте и пассажирах хранились где-то в Центральном архиве, или, как это здесь называлось, Потому что, когда он, наскоро ополоснувшись и отправив, так сказать, естественные надобности, умастился в другой ковш и загрузил маршрут, у него перед носом вспыхнула оранжевая надпись «В передвижении отказано вследствие опасности истощения организма деятельного разумного». Иван вылез из ковша очень разочарованным. «Вот ведь перестраховщики! Когда после взрыва выгонического Голубого моста они уходили от немецких егерей, Вся группа за неделю выспала, дай бог, часов по восемь на нос, причем в первый раз им удалось прикорнуть минут на тридцать только через 29 часов непрерывного бега по зимнему лесу. Первый, кого он увидел, когда выбрался из ковша в точке назначения, была Сантрея. Иван радостно поздоровался с ней и поприветствовал белокурого гиганта с курчавой бородой, громогласно пожелавшего, чтобы боги послали ему удачу. Гигант оказался главой маленькой комонной художников, скульпторов и архитекторов, возводивших новое поселение, которому предстояло в недалеком будущем поразить всю Киолу. После короткого представления гостя проводили к участку, где предстояло вырасти его теремку. Иван быстренько огляделся и рысью поскакал к шару, чтобы заказать себе топор, пилу, рубанок, долота, фуганок и так далее. Вечером, когда он с помощью транспортно-погрузочного робота-многоножки уже выровнял площадку и положил нижние венцы, к нему подошла Сантрея. Она была одета очень необычно для киолки. В какие-то длинные, струящиеся, полупрозрачные ткани, доходившие до щиколоток, на голове у нее возлежал роскошный венок из множества цветов. И Иван», — негромко позвала она, — а когда он, задержав руку с топором, которым вырубал в бревне пас под лапу, обернулся и замер, восхищенно глядя на нее, спросила, сияя глазами, «Нравится?» Иван молча кивнул. Она действительно выглядела великолепно в этом наряде. Девушка улыбнулась. «Я рада. Я специально создала этот наряд. Мне кажется, он будет очень гармонично смотреться на фоне твоего дома». И спросила. «А ты никому еще не обещал сегодняшнюю ночь?» «С тех пор они жили вместе».